Глава 21. Верея. Письмо. Зеркало показывало растерянную физиономию, бледную и с лихорадочными пятнами, мою физиономию. Алым островком выделялись горящие губы. Ректор холодный по-прежнему, но поцелуй с ним получился неожиданно горяч, страстным почти. От воспоминаний меня снова бросило в жар. Впервые я посмотрела на него как на мужчину. и очень привлекательного. Длинные чёрные волосы убраны в хвост и элегантно перехвачены лентой. На гладко выбритой щеке лёгкая ямочка, когда он улыбается. На правом виске небольшая аккуратная родинка. Все эти детали отчётливо врезались в память, когда Троперин наклонился, чтобы меня поцеловать, когда прижал к себе я ощутила его тепло. Он больше не был для меня статуей, высеченной изо льда. Мне хотелось запустить руки в его волосы и едва справилась с собой, чтобы этого не сделать. Поэтому меня трясло, когда он отстранился. И ведь наверняка это заметил. Как несерьёзно, Верея. Это лишь ничего не значащий формальный поцелуй, скрепляющий наши обязательства. Обязательства. Теперь меня ждёт свадьба с нелюбимым. Не приходится рассчитывать на долгую помолвку, сроки названы. И в новый учебный сезон я должна войти женой ректора. После торжественного ужина я и мои родители уехали домой. С тропери мы даже и взглядами не встречались, но вот дальше придется, как он сказал, взаимодействовать. На учебу я вернулась через день и привлекла всеобщее внимание. Где бы ни появилось, разговоры смолкали, сменяя едва различимым, но вполне понятным шушуканьем. Вечером я с радостью окунулась в общество Ксандры и Линкса, только эти двое меня не напрягали. И ещё спасал личный релаксант магическая ракушка с голосом Данча. Я достала её из верхнего ящичка тумбочки, нежно погладила. Из перламутрового пирожка полились лучшие на свете звуки. Прекрасная музыка и любимый голос. Тебе звук не мешает? спросила я Александру из приличия. Или я могу мини в мини-ракушке в ухо вставить? Не, пусть будет. Мне тоже нравится. Подруга пытливо на меня посмотрела, и я поняла, что она рассчитывает на беседу под приятные треки. "Нет, не видела я его сегодня", ответила на незаданный вопрос. "Тебя обсуждали даже в туалете", просветил Александра. "Уверена, там беседы были наиболее волнующими. Не кусайся". Подруга села на кровать рядом со мной, покачивая головой в такт музыке. Линкс тут же попытался втиснуться между нами и скоро уже громко сопел мне в локоть из музыкальной ракушки раздавалось проникновенное пусть не вместе мы ну что ж напиши как ты живёшь вот бы и правду ему написать вздохнула я «А почему нет?» – подхватилась неугомонная соседка. «А один раз живем. Тебе вот замуж выходить без особого интереса. Так хоть напоследок сделай что-нибудь приятное для себя». «И правда, почему бы не порадовать себя хоть как-то?» «Напишу ему. Анонимно. Как личному дневнику». «Да я такое тоже веду. Но когда есть адресат, мысли ложатся на лист немного иначе». «Пенелопа». Прибавь громкости, велела я ракушке. Взяла пачку бумаги и несколько перьев. Как чувствовала, что парочку сломаю в процессе выражения чувств. Замерла на несколько минут над столом, а потом, потом слова полились потоком линий и завитушек. Линкс запрыгнул на столешницу, внимательно глядя, как бегает перо по бумаге. Несколько раз пытался осторожно поймать его лапкой, но я посмотрела так строго, что даже он понял, лучше не соваться, когда девушка пишет своему кумиру. «Нет, я не описывал о своей ситуации. Вдруг меня каким-то образом рассекретят». Да и хотелось вынести лишь светлое возвышенное, что есть во мне. Ведь я представила, что этот текст увидит самые прекрасные глаза на свете и донесёт до лучшей во всей вселенной души. Возможно, мы пересечёмся с вами когда-нибудь, и даже если я буду не свободна физически, сердце моё будет попрежнему принадлежать вам. Я слышу ваш голос и сейчас, и всегда. Он ободряет меня, даёт силы выжить и принять неизбежное. Я написала это и много всего другого на 3 листа. И ещё 6 смяла, затем на клочки порвала, да в корзину бросила, потому что это личное было совсем. Когда закончила, на дворе было темно. Александра дремала, не разобрав постель. Линкс устроился у неё на голове. Свернула листки в трубочку, перевязала тесьмкой, нашла подходящую трубу для писем. У меня даже подарочная была с цветочками. Получилось красиво. Осталось адрес написать и запечатать. После этого можно будет отправлять. Только куда? Надо адрес резиденции Данча найти. С утра зайду в справочную кампуса, вдруг до да Удасса раздобыть. С этой мыслью я и проснулась. Погода была средней паршивости. Неужели весна не наступит? По календарю должна в самую лучшую раннюю пору вступать. Солнце, птички, а нет этого ничего. Поскорее бы нашли ключ металла. В бюро справок забежала на первой же перемене. Строгая мадам Карюн глянула на меня поверх очков и вынесла приговор без надежды на обжалование. Адреса публичных персон являются засекреченной информацией. А вдруг ты поклонница оголтела? И потом эти письма будешь ему раз в пять на дне отправлять? С каждой почтовой вороной? Или сама поедешь певца преследовать? Нет и нет. Но чего я ждала, наивная? Не получилось найти нужный адрес? Глубокий мужской голос вывел меня из одной печали, чтобы повергнуть в другую. Ректор Тропери. Только его не хватало встретить в момент своего очередного фиаско. Но тут к нему претензий никаких. Мы же в главном корпусе. Здравствуйте, господин Тропери, постаралась изобразить вежливость. Да, я хотела отправить письмо одному человеку, поблагодарить его за творчество, которое окрыляет. Дончо Макаэлю не иначе. Я растерянно подняла взгляд и увидела смеющиеся серые глаза, тёплые, невероятно, словно это совсем другой человек. Я знаю, что вы очень цените этого исполнителя. Не надо стесняться. Тропери поднял мне руку. Вспомнив, что мы должны изображать сердечные отношения, я подхватила его под локоть. Когда мы отошли от будки бюро справок, ректор сказал: "Могу помочь Вере. Мы ведь не раз приглашали Данче выступить в Академии, и я лично с ним знаком. Ваше письмо отправится не его концертному директору, а непосредственно домой к Макаэлю. Хотите? Я не знала, что и думать. Это часть нашего соглашения о взаимодействии, спросила лишь бы не молчать. Нет. Это жест моей доброй воли, спокойно ответил Траппери. «Мне это ничего не стоит в сущности. Если боитесь, что я прочту ваше письмо, предлагаю его запаковать самым надежным образом». Ну как? Оказывается, было странно. Я благодарно кивнула ему, и мы отправились в кабинет пром. Секретарь испуганно захлопала ресницами, увидев начальника. Но задачу приняла сразу. У меня на глазах моё наивное послание упаковали, нанесли метки, видимые и невидимые. Только именные знаки я просила не делать. Хотела, чтобы мои откровения остались анонимными. Пусть буду просто тайной поклонницей из Академии. Вот и всё, произнёс Тропери. Можете возвращаться на занятия, не то опоздаете. Спасибо вам, ректор, искренне сказала я. Пожалуйста, и называйте меня Даниэль. Так положено. Выведя меня из секретариата, наклонился и легко, почти невесомо чмокнул в щеку. Я покраснела, как девчонка, и убежала от него точно так же. — Может, не так уж вы и страшны, ректор Тропери. Даниэль.